Этот курс лекций записан в Старител. Старител. Жизнь в историях. Лекция вторая. Печать времени. Великие перемены и великие современники. Лектор. ГНС Степанян. Часть первая. Художественная вселенная Достоевского оказалась под огромным влиянием Среды под большим влиянием современности. Современность кипела, бурлила. Кипение началось ещё до реформы 1861 года. Такие события, как изменение векового уклада жизни, не случаются вдруг. Они всегда предуготовлены долгими процессами, которые постепенно становятся из тайных явными. И Фёдор Михайлович Достоевский стал активным участником этих процессов. Он родился 11 ноября 1821 года в Москве в семье военного врача. Семья была очень небогата. Детей было много, денег нет. В 1837 году Они потеряли мать. В 1839 году Фёдор Михайлович поступил в военное инженерное училище в Петербурге, а после закончил его и начал служить. Но служба чиновника, служба военного, пусть даже и со стабильным доходом, не привлекала молодого человека. Он мечтал о другой стезе, он мечтал о стезе литературной. И в это время он пишет свой роман, дебютный роман «Бедные люди». Закончив работу над ним, Достоевский прочитал его Григоровичу, будущему известному критику, а в тот момент также очень молодому человеку, с которым они жили в одной квартире. Григорович отнёс его Некрасову как редактору и издателю. Некрасов сначала отнёсся к этому произведению скептически, сказал, ну попробуем, с первых строк будет ясно. Но рукопись вызвала в нём такой восторг, что он передал её Белинскому. Переломным моментом в жизни Достоевского в тот момент стало даже не то, что он оставил службу ради литературного поприща, хотя это был очень Было очень непростое решение в его жизни. Переломным моментом в жизни самого Достоевского стало участие в кружке Петрашевского, которое привело его на семёновский плац, потому что участников этого кружка приговорили к смертной казни через расстрел. Были приговорены 21 участник, но в последний момент на Семеновском плацу смертную казнь заменили каторгой. Об ожидании смерти Достоевский писал так. «Десять минут ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти». И сразу после страшного спектакля Достоевский написал письмо брату. «Я не уныл и не упал духом, «Жизнь везде жизнь, жизнь нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди. И быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чём жизнь и задача её. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою». Обратите внимание на это решение, да, Быть человеком между людьми и оставаться им навсегда. И ещё один важный вывод, который на самом деле будет отражаться во всех, даже самых тёмных произведениях Достоевского. «Жизнь везде, жизнь, жизнь нас самих, не во внешнем». Я буду возвращаться к этой мысли. И вот ещё... Продолжение этой же мысли, в продолжении того же письма. «Жизнь — дар, жизнь — счастье. Каждая минута могла бы быть веком счастья». Это пишет человек, приговорённый к каторжным работам, приговорённый после отмены смертной казни. По дороге к месту ссылки заключённые остановились в Тобольске И там их навестили жены декабристов. В частности, Наталья Дмитриевна Фанвизина, жена декабриста Михаила Фанвизина, а потом, после его смерти, она станет женой Ивана Пущина. И в Тобольске Наталья Дмитриевна подарила писателю Евангелие. Достоевский разговаривал с этой книгой 4 года, она ночевала у него под подушкой. Это была единственная книга, которую он мог читать. И вот каторга заканчивается, его переводят в Семипалатинск, там он должен нести солдатскую службу. И вот что он пишет после каторги. Он пишет это письмо Наталье Дмитриевне Иванвизиной, с которой он будет поддерживать отношения, и в этом письме он и характеризует свою эпоху, ту эпоху,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 Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более вам мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил себе символ веры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 И главным нервом творчества Достоевского станет глубокое убеждение в том, что Христос необходим нашему миру. Собственная страшная участь, сначала приговор к смерти, а потом каторга, конечно же, становится одним из источников вопроса о смыслах страдания. Но я подчеркиваю лишь одним из. Зачем всё устроено так, что нужно так страдать? И Достоевский однажды по воспоминаниям Всеволода Соловьёва признался при одной из встреч. Он сказал так. «Меня спасла каторга, совсем новым человеком сделался. Я там себя понял, голубчик, Христа понял, русского человека понял». Все мои самые лучшие мысли приходили в голову теперь они только возвращаются интересное признание которое он сделал всеолоду сергеевичу соловьеву каторга спасла да то есть как такое возможно что то что мыслилось как наказание стало спасением но именно через каторгу Писатель приходит к главному стержню, главной опоре в своем творчество к религии, Христу и к пониманию русского человека. Часть 2. Собеседники Достоевского и темы, которые волновали писателя. После смерти Николая Первого общественная жизнь в России пришла в активное движение. Русский публицист, литературный критик, участник революционно-демократического движения Николай Васильевич Шелгунов вспоминает, «Еще никогда не бывало в России такой массы листков, газет, журналов, какая явилась в 1856-1858 годах. Издания появлялись как грибы всевозможных фасонов, размеров и направлений. Вся печать вместе с официальной доходила, внимание, друзья, до 250 изданий. Активная Общественная жизнь выливалась в это неимоверное количество изданий. Более того, именно в это время на смену журналам приходят газеты. Информация устаревала очень быстро и нужна, и была необходима периодика, которая бы отражала эти изменения. Да и сама жизнь становилась сюжетом для романов Достоевского. Вот два примера. С одной стороны, Каракозов покушается на императора. И его неудачному выстрелу роман «Преступление и наказание» обязан наполеоновской идеей. До этого момента у Достоевского не было точно сформулированной, внятно сформулированной теории Раскольникова. И вот другой пример, как жизнь вмешивается в художественное пространство вселенной писателя. 21 ноября 1869 года Нечаевская группа убивает одного из своих соратников, и это преступление ложится в основу романа «Бесы». После смерти Николая I К власти приходит Александр Второй. Он мыслит о реформах, и его реформаторская деятельность раскалывает общество на лагеря. С одной стороны, появились ультраконсерваторы и консерваторы. Ультраконсерваторы были уверены, что реформа погубит Россию и желали им провала а консерваторы выступали за реформы, но только разумные. С другой стороны были либералы и умеренные либералы. Умеренные либералы выступали за просвещенную монархию, а либералы — за парламентскую. К либералам относились герцен и Тургенев, за либерализм попадало и Достоевского. И последний третий лагерь – это были радикальные демократы. Они призывали звать Русь к топору. И к концу 50-х годов они сплотились вокруг современника. К ним относятся Чернышевский, Добролюбов и прочие. Интересно, что и радикальные демократы, и ультраконсерваторы в равной мере желали реформам «провала». Для ультраконсерваторов такой провал означал бы, что они были правы в своём страхе перед изменениями, а для радикальных демократов этот провал означал бы оправданность революционных действий. Конечно, такая активная общественная жизнь не могла не отразиться на жизни литературной. Литература всегда в той или иной степени отражает те вопросы которые беспокоят общество на текущий момент и сейчас как никогда когда было непонятно как жить перед реформами и после реформ когда общество менялось самым радикальным образом сейчас как никогда вставал вопрос Об аксиологии, о ценностях, иными словами, чем руководствоваться при принятии того или иного решения, чем руководствоваться при выборе жизненного пути. Было два возможных ответа на этот вопрос — руководствоваться идеей или руководствоваться верой. И здесь мнения также расходились. Одно из них выражает Герцен в книге «С того берега». Он пишет. «Я избираю знания, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белому свету, но с корнем вон детские надежды и отроческие упования, все их. «Под суд неподкупного разума». Именно разум выдает идеи. И вы помните по первой лекции, что сторонником верховенства разума был Декарт, против которого выступал Паскаль, и слова которого Достоевский вложил в уста черту. Но большая часть интеллигенции вслед за Герцовным провозглашала приоритет разума. А вот Достоевский возвысил свой голос в пользу веры. Возлюби всё как себя. Это на земле невозможно, ибо противоречит закону развития личности и достижения окончательной цели, которым связан человек. Следовательно, это закон нашего идеала. Итак, всё зависит от того, Принимается ли Христос за окончательный идеал на земле? То есть от веры христианской. Посмотрите, Федор Михайлович Достоевский провозглашает недостижимость идеала как принципиальные условия, чтобы идеал таковым и оставался. Часть третья. Что выбирает идеальный герой, идею или веру? «Поиски идеального героя Тургенев, Толстой и Достоевский». Как мы уже говорили, вопросы, волнующие общество, обязательно повторяются в литературе. И именно в это время литература пытается найти того идеального героя, который станет своего рода проводником этих идей в действительности шестьдесят е годы как уже говорилось эта эпоха невиданной ранее активизации идейной политической борьбы она стала сюжетом романов и повести и именно в этот период напряженные искали способ образного воплощения идеала правда этот идеал скорее существовал в утопиях, чем в реалистических произведениях об этих в тяжелых поисках идеального героя, Достоевский писал, «Идеал ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался». И вот здесь, в этот момент, на нашу литературную арену выходит Иван Сергеевич Тургенев, который, как никто из русских литераторов, из русских писателей, умел чувствовать не только потребности эпохи, но и её направленность, её движение, её устремление. Он не только это чувствовал, он это ещё гениально отражал в своих романах. В поисках ответа о том, каков он должен быть, этот идеальный герой, сыграет большую роль Иван Сергеевич Тургенев, который известен как, наверное, один из, самых чутких к эпохе литераторов. Надо сказать, что личные отношения между Тургеневым и Достоевским были очень сложны. Они познакомились еще в юности, еще будучи очень молодыми людьми в Некрасовском современнике. Сначала они очаровали друг друга, и сначала они друг другу очень понравились, однако со временем отношения сильно испортились – Тургеневу казалось, что Достоевский очень сильно себя переоценивает. Он начал трунить над ним вместе с Некрасовым и с Панаевым. Достоевский воспринимал эти шутки очень болезненно. Они страшно рассорились, и в течение всей жизни отношения их оставались очень непростыми. Но они были непростыми только на личном уровне. Это совершенно не мешало им обоим уважать друг друга как литераторов. В 1861 году выходит Тургеневский роман «Отцы и дети». В этом романе впервые в русской литературе Тургенев очень явственно очерчивает явление нигилизма и показывает нигилиста Базарова. Роман вызвал большие споры. Он не понравился ни либералам, ни радикальным демократам. Однако он вызвал самый горячий интерес Достоевского. Такой горячий, что некоторое время у Достоевского даже были планы написать свой собственный роман «Отцы и дети». В результате появилось «Преступление и наказание», в котором показан младший брат Базарова Раскольников. Но роль Тургенева в поисках идеального героя заключалась не только в том, что он показал очень далёкого от идеала Базарова. Дело в том, что Тургенев написал одно из самых значительных эссе в литературе того времени, которое до сих пор не теряет своё не только литературное, но и общечеловеческое, звучание. Он написал эссе «Гамлет и Дон -Кихот». В принципе, это эссе о вере и о скепсисе и о том, как найти разумный баланс между ними. Тургенев, как никто, чувствовал запросы времени. Именно поэтому он и смог очертить два сверхтипа, на которые мы можем ориентироваться до сих пор. Следует понимать, что когда мы читаем про Гамлета и Дон Кихота в этом эссе, то мы видим этих персонажей Шекспира и Сервантеса не столько глазами Шекспира и Сервантеса, сколько глазами своего, самого Тургенева. Мы читаем его интерпретацию. Однако это эссе... Было очень горячо принято современниками. Толстой счел его одним из лучших произведений Тургенева. Также горячо его принял и Достоевский. это эссе носило революционный характер. Почему? Дело в том, что до Тургенева Дон Кихот трактовался в русской литературе как архаист, как воплощение человека, отставшего от истории. А у Тургенева он показан фигурой, которая возглавляет прогресс. Для того, чтобы лучше разобраться в значении идей Тургенева для творчества Достоевского, я немного расскажу о главных мыслях этой работы Тургенева. Он пишет так. В этих двух типах, то есть в Гамлете и в донкихоте воплощены две коренные, две противоположные особенности человеческой природы. Оба конца той оси, на которой она вертится. Все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов, что почти каждый из нас сбивается либо на донкихота либо на Гамлета. Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем донкихотов. Но и Донкихоты не перевелись. Итак, всё человечество в целом расположено между двумя полюсами. Что стоит за этими полюсами? Один полюс это Донкихот, другой полюс это Гамлет. Донкихот это полюс энтузиазма. Он выражает собой веру в нечто вечное, незыблемое, в нечто вне человека. Трансцендентная, да? Эта вера требует жертв, служения. При этом Дон Кихот считает постыдным жить для себя, и он живёт для истребления враждебных человечеству сил. Гамлет — это другой полюс, это полюс скептицизма. Он представляет собой анализ и потому безверие. Для него нет истины вне собственного «я». Ну, есть одна незадача. В собственное «я» он тоже на самом деле не верит, он не щадит себя, он видит все свои слабости и пороки, что не мешает ему быть очень тщеславным. Итак, посмотрите. Одно это, то, что донкихот верит, а Гамлет не верит, нам уже указывает на то, какой из этих героев ближе достоевскому Однако... Не стоит думать, что Гамлет — это абсолютно отрицательный персонаж по Тургеневу. Вовсе нет. Он страдает. Его страдания и более, и язвительнее страданий Дон Кихота, пишет Тургенев. Того бьют грубые пастухи, освобожденные им преступники. Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает. В его руках тоже меч, острый меч анализа. И в связи с Гамлетом и с Дон Кихотом Тургенев делает наблюдение, которое станет чрезвычайно важным для Достоевского в вопросах о поисках зла и об исправлении зла. Смотрите, Дон Кихот и Гамлет оба сталкиваются со злом. неважно что один с ним сталкивается в своих фантазиях, другой в реальности. Фантазии реально здесь не играют никакой роли. Вопрос стоит в другом. А какие ресурсы у героев для того, чтобы победить это самое зло? Дон Кихот почти нищий. Он очень немолод. Он стар, он болен. И, казалось бы, он может сказать, ну, что с меня взять? Что я могу сделать? Гамлет же, напротив, сын короля, молод, красив. В его руках есть все возможности. У него есть друзья, у него есть преданные люди. Он принц, в конце концов. Однако всё происходит с точностью до наоборот. Нищий Дон Кихот, бедный, одинокий старый человек, цитирую, берёт на себя исправлять зло и защищать притеснённых, совершенно ему чужих на всё земном шаре. А что может сделать Гамлет, имея связи и статус? Он может лишь ругать себя и убить отчима случайно». Почему эта мысль так важна? Фактически Тургенев говорит, а Достоевский потом иллюстрирует, «Готовность человека сразиться с тем, что он считает неправедным и несправедливым, никак не обусловлена его внешними возможностями. Эта готовность должна исходить изнутри». И да, смешной, почти нищий Дон Кихот намного больше способен сделать чем привлекательный и могущественный Гамлет. И обратите внимание, Дон Кихот не боится быть смешным, и над ним смеются, но при этом, Тургенев обращает на это внимание читателя, при этом его любят. А вот Гамлета не столько любят, сколько ему сочувствуют. Он привлекателен, но не более того. И вот как Тургенев обозначает роль Донкихотов в истории. Без этих чудаков-изобретателей не продвигалось бы вперёд человечество, и не над чем было бы размышлять Гамлетом. Да, повторяем, Донкихоты находят, Гамлеты разрабатывают. Я повторюсь, что при этом по Тургеневу Гамлет это не отрицательный герой. Есть то, что служит им своего рода оправданием. Да, он бездеятелем, да, он способен только на случайную месть. Однако, цитирую, «отрицание Гамлета сомневается в добре, но возле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой. Скептицизм Гамлета непримиримо враждует с ложью тем самым становится одним из главных поборников той истины, в которую не может вполне верить». Вот где является нам столь часто замеченная трагическая сторона человеческой жизни. Для дела нужна воля, для дела нужна мысль, но мысль и воля разъединились, и с каждым днём разъединяются всё более. И вот она роль Гамлетов и Дон Кихотов в истории по мысли Тургенева. Цитирую. «Масса людей всегда кончает тем, что идёт, беззаветно веруя, за теми личностями, над которыми она сама глумилась, которых даже проклинала и преследовала, но которые, не боясь ни её преследований, ни проклятий, не боясь даже её смеха, идут неуклонно вперёд, вперёд в духовный взор, в ими только видимую цель. Ищут, падают, поднимаются». И, наконец, находят. Только тот и находит, кого ведет сердце. А гамлеты ничего не находят, ничего не изобретают и не оставляют следа за собою, кроме следа собственной личности. Не оставляют за собою дело. Они не любят и не верят. Что же они могут найти? Фактически, Гамлет и донкихот это два полиса, которые задают вопросы о соотношении теории и практики. Гамлет — это мыслитель-теоретик, он склонен к анализу, он скептик. И принцип анализов в образе Гамлета доведен до трагизма. Дон Кихот же — это деятель-энтузиаст, он натура натуронесущая революционное начало, и в нём принцип энтузиазма доведён до комизма. По Тургеневу к Дон Кихотам относится Христос. А еще Дон Кихот — это любимый герой Достоевского. Приключения доблестного рыцаря, доблестного идальга, который описал испанец Сервантес, станут любимой книгой Федора Михайловича Достоевского. И да, вслед за Тургеневым он также отнесет к таким, как Дон Кихот, Христа. В русской литературе второй половины XIX века мы постоянно встречаем типы Гамлета и Дон Кихота. Иными словами, Тургенев и в самом деле задал принципы изображения или идеальных героев, или их антагонистов. Посмотрите, кого мы можем отнести к Гамлетам. Это Базаров, это Балконский, то есть герои литературного типа лишнего человека. У Достоевского к Гамлетом будет относиться человек из подполья или Раскольников, а к Донкихоту относятся Пьер Безухов, князь Мышкин. Если сравнить сверхтипы Гамлета и Донкихота в рамках творчества самого Достоевского, то мы получим такую картину. Например, Раскольников и Мышкин Раскольников — это тип Гамлета. Для него убийство — это эксперимент, которым герой проверяет свою логику. То есть это попытка мыслителя прорваться к практике. В образе Раскольникова Достоевский показывает опасность идеи, которые игнорируют нравственную природу человека. И совсем другое дело князь Мышкин. Он деятельный идеалист. При этом он соединяет черты маленького человека и сильного человека. Как маленький человек, Мышкин слаб, как больной ребёнок, на него смотрит, как на ребёнка, он считается душевно больным. Но в нём есть все черты сильного человека, он мудр, бесстрашен, верен своим взглядам, готов жертвовать тому, что считает за истину. Он энтузиаст, и он чужд скептицизма. Много общего мы видим между Безуховым и Мышкиным. В образе Пьера Безухова Толстой отразил новый идеал человеческой личности. Он также наделил его и комическими чертами. Рассеянностью, обжорством, наивностью. Такие черты невозможны у героя вроде Балконского. Но комичность — это одна из ключевых характеристик Дон Кихота, делающая его по Тургеневу нравственным идеалом. И эту комичность — Толстой придаёт образу Пьера. То же самое можно сказать и о Мышкине. Это тоже идеальный характер деятельного типа, и над ним также смеются. Между Мышкиным и Безуховым есть и другие черты сходства. Они оба появляются в свете как отпрыски знатного рода, У них у обоих неопределённая будущность. Они оба получают по наследству крупное состояние и становятся завидными женихами. Они оба добры, непрактичны. Они оба отличаются душевной чуткостью и нравственным инстинктом. Они оба демократы в аристократии. Что я имею в виду? Вспомните, когда впервые Мышкин Приходит к их понщинам, как он общается с прислугой или как общается с солдатами Пьер. Однако, несмотря на столь много общего, Пьер и Мышкин различны, как и их создатели. Лев Николаевич Толстой хотел показать в образе Пьера Безухова свое представление о хорошем человеке. И это представление строго определено временем, историческими событиями. И сам Лев Николаевич Толстой сразу же критикует радужные мечты Пьера. Он сразу показывает неуспешность многих его начинаний, причем это неуспешность заведомая. Образ же Мышкина был попыткой Достоевского воплотить общечеловеческий идеал, независимый от исторической эпохи. И Достоевский с самого начала как бы принимает все восторженные заявления Мышкина. Он вместе с героем проходит путь от его бесконечной веры в людей и открытости и гибели при столкновении с окружающим миром. Итак, от влияния идей Тургенева на художественную вселенную Достоевского мы переходим к влиянию Толстого на мир Достоевского. И начнем мы с того, что с Толстым Мышкина роднит не только Пьер в образе Мышкина есть и некоторые черты самого Льва Николаевича Толстого. Во-первых, Мышкина также зовут Лев Николаевич. И с одной стороны имя Лев контрастирует с фамилией Мышкин, а с другой стороны такое созвучие с именем очень известного современника не могло быть случайным. Во-вторых, они оба титулованы. Реальный Толстой – граф, а Мышкин – князь. И есть еще одна важная общая черта между ними – Мышкин увлечен педагогикой, он рассказывает о своих швейцарских педагогических опытах, и его педагогика имеет сходство с Яснополянской школой и с методами Толстого воспитания детей. Это сходство также не случайно. Настоевский очень интересовался педагогическими опытами и изысканиями Льва Николаевича Толстого. Тема Толстой и Достоевский — это тема совершенно необъятная. Они во многом схожи. Они схожи по своей страстности, по поиском того, что они считали истиной. Однако они при этом очень разные люди. Достоевский — нищий дворянин, прошедший через каторгу. Лев Николаевич Толстой – блестящий военный, живший в своем собственном имении, в Ясной Поляне. Как художники и как мыслители они также кажутся антагонистами. С одной стороны, они оба ищут путь в гармонии, но ищут его по-разному. Тяготевший к романтизму достоевский исходил из представления романтиков о том, что изначален хаос – И созидающая функция человека активизируется через усилие преодоления хаоса. Преодолевая в себе хаос, человек и приходит к гармонии. Толстой тяготеет не к романтизму, а к реализму. И он исходит из мысли французских просветителей о том, что человек родился совершенным, что он — теряет присущую ему гармоничность в результате неправильного воспитания, в результате того, что социум его ломает. Путь возвращения гармонии — это путь преодоления собственного воспитания. Вторая черта, которая мировоззренчески их очень сильно отличает, — это отношение к Христу. Достоевский был убеждён, что человек спасается ни в коем случае не через мораль Христа. Он спасается через веру, что он спаситель. Обязательная вера в то, что душа бессмертна. Высшее зло по Достоевскому — это попытка установить добро без Бога. Толстой же после отлучения пишет, «Христос — это только человек» которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством». Оба в 18 лет сформулировали свои цели на всю оставшуюся жизнь. На первый взгляд эти цели различны. Так Достоевский пишет в письме брату. «Человек есть тайна, ее надо разгадать. Ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время». «Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». или казалось бы, совсем другая формулировка у Толстого. «Цель жизни человека — есть всевозможное способствование всевозможному развитию всего существующего. Теперь жизнь моя будет вся стремлением деятельным и постоянным к одной цели». Итак, на первый взгляд они стремятся к разным вещам. Один — к постижению человеческой тайны — другой к тому, чтобы устроить человеческую жизнь. Но есть нечто общее. Это последовательность в достижении этой цели. Ни один, ни второй не отказались от решения, принятого в юности. Только Достоевский становится своего рода лабораторией веры, а Толстой лабораторией смысла. Что ещё общего мы можем назвать между двумя великими писателями? У обоих творчество пронизано муками совести. Муками совести за то, что одни люди истязают других людей. Они оба мечтали о всемирном братстве. Они оба мечтали о том, чтобы это братство было основано на любви, на единении с народом. О необходимости интеллигенции объединиться с народом размышлял каждый из них. Каждый полагал, что о будущее общество можно построить только на христианских принципах. При этом оба были противниками того, чтобы строить это общество на насильственных началах. В центре внимания каждого из них это свободный выбор человека. Только тогда, когда человек делает свободный выбор, и когда у него есть возможность сделать свободный выбор, мы делаем шаг навстречу к Богу и к гармонии. И Толстой, и Достоевский были очень заняты решением проблем педагогики и просвещения. Толстой изучал европейский опыт, основал Яснополянскую школу, издавал журнал, написал азбуку для крестьянских детей, в которой собрано 600 рассказов. Достоевский очень уважал этот труд Толстого, он даже хотел рецензировать написанную им азбуку, но не успел. И оба они полагали, что путь народа к классике на момент их жизни закрыт, потому что Простые люди не могут сразу, не имея никакого читательского опыта, переходить к Пушкину или Клермонту. Оба они полагали, что путь к классике лежит через хорошие произведения, которые, с одной стороны, доступны пониманию ещё необразованного человека, а, с другой стороны, предуготовляют восприятие великого. И самое главное их сходство заключается в том, что оба верили, что начинать исправление мира нужно не с других людей. Исправлять мир нужно с себя. При жизни они так и не встретятся. Почему вопрос открытый на самом деле? Они имеют массу общих знакомых. Они бывают на одних и тех же мероприятиях но встреча так и не было суждено состояться. При этом они оба пристально друг друга читают. Интересно, что Толстой не воспринимал художественную манеру Достоевского. Он считал его как писателя очень небрежным, он считал, что его герои говорят одинаково, что нет психологического разнообразия в речи. Однако при этом Толстой говорил о том, что это очень глубокие, произведения, в которых сказаны очень важные мысли. Достоевский же прямо наоборот. Он очень высоко ценил художественное мастерство Толстого. Настолько, что когда его жена ждала ребёнка, он даже прятал тот том войны и мира, где Толстой описывает смерть маленькой княгини от родов. Он очень боялся, что такое высокохудожественное описание повредит его жене. А с другой стороны, Достоевский полагал, что Толстой далёк от идеалов христианства, как понимал он, Достоевский, и критиковал философские взгляды Толстого. Толстой переживёт Достоевского. И когда Толстой узнает о его смерти, Он напишет критику Николаю Николаевичу Страхову. «Когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек». Часть четвертая. Два великих утописта эпохи. Знаковая фигура второй половины 60-х годов — это Чернышевский. Его звезда начинает восходить в 1853 году. Он начал работать в «Современнике». С его приходом журнал радикализируется, и из него уходят Тургенев, Толстой, Григорович, Гончаров, Писемский. Дело в том, что Чернышевский и его сторонники стремились к монополии на истину. В 1856 году именно Чернышевский станет центральной фигурой В «Современнике» он оттеснит даже Некрасова, хотя формально Некрасов продолжит возглавлять журнал. «Современник» стал рупором радикалов, и пик публицистической деятельности Чернышевского приходится на 1861 год. Достоевский и Чернышевский общались друг с другом, и они оказались на разных интеллектуальных и духовных полюсах. Настолько разных, что Чернышевский даже пытался представить Достоевского как психически неуравновешенного человека в своих воспоминаниях. Ну, например, в 1862 году в Петербурге были пожары, и Чернышевский рассказывает о том, как Достоевский просил его их остановить, и что он произвел впечатление не очень психически спокойного человека. Хотя Достоевский вспоминает этот же эпизод совсем иначе. Именно Чернышевский стал создателем теории разумного эгоизма. По этой теории доброта обнаруживается в каждом человеке, как только он освобождается от давящих на него обстоятельств. На природу же человека нужно смотреть с научной точки зрения. И смысл теории в том, что чем лучше мне, тем лучше другому человеку. Квинтэссенцией этой идеи будет строчка, которую напевает Вера Павловна в романе Чернышевского «Что делать?» «Наше счастье невозможно без счастья других». И Чернышевский, который так же, как и Достоевский, искал ответ на вопрос о природе зла и о способах его исправления, полагал, что люди должны объединиться в крестьянские общины. Это единственное средство сохранить каждого поселянина-хозяина в звании поземельного собственника. Он полагал, что труженики нуждаются в товариществе. Но при этом артель не может быть делом подневольным, а может быть только добровольным. В этом объединении любовь становится следствием выгодного союза. То есть люди объединяются, потому что им выгодно, а потом появляется любовь. Достоевский же считал, что Чернышевский в этом отношении страшно заблуждается, что союз может родиться только на основании любви, а ни в коем случае невыгодны. Вот что писал Чернышевский. «Человечество действительно идёт к заменению вражды принимающий форму конкуренции товариществом, союзом. Но совершенно напрасно ожидать, что основанием этого союза может служить любовь. Любовь бывает только результатом, возникающим из согласия интересов, а основанием хороших отношений служит расчёт, выгода. Итак, основание интересов — это расчёт и выгода. И вот сравните рассуждения Чернышевского с рассуждениями героя Достоевского Петром Петровичем Лужиным. Если мне, например, до сих пор говорили «возлюби», и я возлюблял, то что из этого выходило? Выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы. Наука же говорит «Возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, ты и дела твои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел». Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтан, то тем более для него твёрдых оснований и тем более устраивается в нём и общее дело. Стало быть, приобретая единственное исключительно себе я именно тем самым приобретаю как бы и все. И веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана. И уже не от частных единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Вроде бы логично звучит, но ведь озвучено же одним из самых мерзких героев в произведениях Достоевского. Кульминацией спора с Чернышевским можно считать роман «Записки из подполья», который был написан в 1864 году и вышел в журнале «Эпоха». В нем Достоевский продолжает разговор с Чернышевским. Интересно, что роман «Записки из подполья» не произвели никакого впечатления на современников. Прочтут его уже позже и русские, и европейские философы. Горький характеризует этот роман так, что в этой повести весь Ницше. Европейские мыслители увидят в нем пролог философии экзистенциализма. А Камю создаст модификацию подпольного в романе «Посторонний». Этот роман делится на две части – В первой части мы видим размышления героя, а во второй части его действия, которые подтверждают его мысли. Главный герой – парадоксалист. Это значит, что он мыслит парадоксами. Вот смотрите, с одной стороны он говорит, я человек больной, я злой человек, непривлекательный человек. А потом он отрицает сам себя. Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я не только злым, но далее и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым. Он на самом деле философ. Его философия так же парадоксальна, как и он сам. Но самое важное в этой философии вот что. Она основана на крайнем индивидуализме. То есть посмотрите, что делает Достоевский, разговаривая с Чернышевским. Чернышевский говорит, теория разумного эгоизма вынуждает нас объединяться друг с другом. Когда у нас есть общая выгода, у нас есть причина объединиться, а там уже мы, глядишь, полюбим друг друга. Достоевский очень убедительно показывает такого человека, который не нуждается ни в объединении, ни с кем. Более того, вот, например, одна из цитат, которая подтверждает его крайний Индивидуализм. Света ли провалиться? Или вот ни чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Ему не то, что люди, ему даже законы природы не закон. Вот, например, он говорит, «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь и дважды два-четыре не нравится?» И именно этот герой размышляет о том, что будет, если, наконец, удастся построить идеальное общество. Ту самую утопию, о которой думает Чернышевский в романе «Что делать?». Символом идеального общества становится в романе «Хрустальный дворец». И герой замечает по поводу его построения вот что.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 упрёт руки в бока и скажет нам всем, а что, господа, не столкнут ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтоб все эти логарифмы отправились к чёрту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить. Это б ещё ничего, но обидно то, что непременно последователей найдёт. Так человек устроен.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 интеллектуальный конфликт между Декартом и Паскалем. Помните, Декарт говорил, я мыслю, следовательно, я существую. Всё, что вне разуму оно как бы не существует. А Паскаль возражал что ведь человек же мыслит не только разумом, что есть ещё у человека воля и сердце, и есть вещи, которые разумом принципиально познать невозможно. Например, Бог. Что ж теперь не верить? И герой Достоевского, по сути, и возражает герою Чернышевского. Он и говорит о том, что человек действует далеко не только исходя из рациональных причин, что рациональная выгода — это отнюдь не то, что связывает волю человека. И вот он продолжает эту мысль. «Видите, лис, рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно». Но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека. А хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почёсываниями. И хотя жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцом, но всё-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня». Чернышевский мечтает о построении идеального общества, с крепами в котором стала бы сначала всеобщая выгода и которая бы уже привела бы человечество к всеобщему единению и братству. Но помните, Достоевский говорит о том, что идеалом должен стать Христос, что идеал принципиально недостижим. В чём важность этого принципиально недостижимого идеала? смотрите герой рассказывает что будет как только будет построен хрустальный дворец то есть идеальное общество обязательно найдется кто то кому это не понравится и кто захочет его разрушить почему же так важен недостижимый идеал ответ на этот вопрос мы также находим в записках из подполья вот что говорит об этом герой человек любит созидать и дороги прокладывать это бесспорно Но чего же он до страсти любит тоже разрушение хаос? Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос, что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем, вы знаете, может, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи? Может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем? Вот муравьи совершенно другого вкуса. Идеал должен быть недостижимым, потому что только тогда дорога к нему бесконечна. А путь человек любит больше, чем цель. Вот такое психологическое наблюдение Достоевского. Но не стоит думать, что Достоевский показывает в записках из подполья идеального героя, который все понял. Это вовсе не так. Достоевский создает в своем романе другую крайность по отношению к героям Чернышевского. Он показывает, что теория эгоизма, которая описывает братство, основанное на выгоде, и философия подпольного — это две крайности. Подпольный предлагает путь вседозволенности, а такой путь неминуемо ведёт к разрушению, к атомизации общества. Он не выдерживает того, что мы называем испытание любовью об этом мы поговорим в четвёртой лекции, философия разумного эгоизма тоже имеет свой изъян по Достоевскому. И этот изъян как раз и демонстрирует герой записок из подполья. Дело в том, что когда 2х2-4 и когда всё продиктовано разумом, в том числе и строительство социальной машины, это тоже плохо, потому что человек устроен намного сложнее, потому что думает и принимает он решение не только разумом. О значении слова Достоевского в споре с поборниками теории разумного эгоизма замечательно высказался немецкий писатель Томас Манн в эссе «Достоевский, но в меру». Цитирую. «Эти рассуждения могут иметь опаснейшие последствия, ибо они основаны на скептическом отношении ко всякой вере, и направлены против цивилизации и демократии, против апостолов человечества и поборников социальной справедливости. Ведь последние полагают, будто человек стремится к счастью и выгоде, тогда как он, по крайней мере, столь же сильно жаждет муки этого единственного источника познания, отнюдь не мечтает о хрустальном дворце «Муравейнике социального совершенства» и никогда не откажется от разрушения и хаоса. И все же еретические рассуждения Достоевского истины. Это темная сторона жизни, на которую не падают лучи солнца. Это истина, которой не смеет пренебрегать никто, кому дорога истина вообще. Вся истина — истина о человеке. Мучительные парадоксы, которые герой Достоевского бросает в лицо своим противникам-позитивистам, кажутся человека человеконенавистничеством, и все же они высказаны во имя человечества и из любви к нему, во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны, мук и познания. Часть пятая. Итоги. Итак, многие мысли Достоевского в его произведениях заданы самой жизнью, например, реальными случаями терроризма и убийств. Они заданы полемикой в газетах и в журналах, а также заданы великими современниками. Мы с вами привели примеры влияния Тургенева, Толстого и Чернышевского. От Тургенева Достоевский заимствовал идею двух основных сверхтипов героев. От Тургенева звучит тема отцов и детей и поставлен вопрос о нигилизме. Толстой, помимо многих других идей, которые остались за скобками в нашей лекции, повлиял на размышления о педагогике, о нравственных поисках, о поисках смысла жизни. Полемизируясь с Чернышевским, Достоевский исследовал основы устройства идеального общества, основанного на братстве. И вот ответы Достоевского на вопросы о его времени. Вопрос о будущем России, который беспокоил общество, предреформенное и пореформенное. Он отвечает на него так. «Будущее в объединении интеллигенции и народа, будущее в почвуничестве». Достоевский безгранично верил в русский народ и в его мировую истину. На вопрос о обоснованиях для строительства идеального общества Достоевский отвечал так. «Братство нельзя устроить, оно может зародиться только само и только на основании любви». Любовь не может быть следствием братства, она может быть только его причиной. На вопрос о том, что должно определять действия каждого человека и всего общества, вера или идея, Достоевский отвечает так. Без веры в Христа и без смерти человек не сделает нравственный выбор, потому что у него не будет опоры вне его самого. Не имея опоры и не имея веры, невозможно построить братство, основанное на любви а без любви братства нет. Спасибо за внимание. Конец второй лекции.